Глава 24 Элина вернулась с подносом, на котором стоял графин с водой, а также корзинка с фруктами. «Я подумала, что вы захотите перекусить?» Смущенно улыбнулась служанка. «Может быть, вы желаете что-то посущественнее?» «Спасибо», — поблагодарила я ее. «Я не хочу, а ты?» Я повернулась к Селин. Девушка покачала головой. «Не стоит». «Сказала она. Слишком поздно уже для существенного. Спасибо». От воды не отказалась, выпила стакан мелкими глотками. Я жестом отпустила служанку. Действительно, поздно уже, пусть идёт отдыхать. Я сама справлюсь со своим нынешним нарядом, когда соберусь спать. Только что-то мне подсказывало, что у нас впереди длинная ночь. «Расскажи мне, что означают «золотые руны»?» Набравшись храбрости, решила спросить свою новую знакомую. «Ну а что? Все только и говорят, что об этих рунах, а я и понятия не имею, чем мне лично это грозит». «Разве ты не знаешь?» — распахнула свои красивые глаза Селин. Я картинно постучала себя пальцем в районе виска. «У меня провалы в памяти», — напомнила ей. «Помнишь? Я даже у Ура не сразу узнала. Не помнила о свадьбе и вообще... Короче...» «Не помню я про руны, ничегошеньки». Селин несколько мгновений рассматривала меня, будто в первый раз увидела. Вероятно, размышляла, нужно мне говорить эту информацию или, можно, мое незнание использовать себе на пользу. Видимо, решила, что проще сказать все как есть. «Ты знаешь о легенде, что раньше женщины тоже обладали макией?» — спросила она. Я кивнула. «Так вот». Считается, что без женской магии нет баланса. Поэтому мужчинам приходится обзаводиться тенью и всю жизнь ее контролировать, ну или отдавать свою тень другому, более сильному магу. Женщинам остается лишь рожать детей. Если энергия женщины подходит энергии мужчины, золотые руны являют миру полную совместимость пары. Это значит, что ваши души связаны, ваши жизни неразделимы, Ваш ребёнок будет особенным. Так написано в книге жизни. С тех времён, когда у женщин отняли магию, золотые руны не появлялись ни разу. В то время как до падения Криарии и той страшной войны золотые руны были частым явлением. Есть предание, что такая связь между супругами может позволить вдохнуть магию в шину Странно. Я слышала, что когда вы с Нейтаном проходили предварительный ритуал, что горели обычным белым светом. Что же произошло, что цвет так изменился? Потому что в первом ритуале участвовала леди Катарина. Интересно, так случилось, потому что я пришла из другого мира? Или наша связь с герцогом дала такой эффект? А может быть, нас и тянуло так сильно друг к другу, потому что мы связаны золотыми рунами? Я пожала плечами. Ничего кроме того, что я упала с лестницы», — ответила ей. «Может быть, герцог так и встревожился, перспективой потерять невесту, что это дало такой эффект?» Ответить она не успела. Яркая вспышка за окном на миг ослепила, до боли вонзаясь в глаза, затем звон разбитого стекла, женский виск и оглушающий рев прокатились по стенам замка. Не раздумывая, Я кинулась туда, откуда слышался шум. «Миледи!» — крикнул Ур, следуя за мной. «Вам не следует туда ходить!» Только я даже слушать его не хотела. В лицо ударил холодный ветер. В разбитое окно истерично билось вьюга, вздыбливая занавески и опрокидывая посуду на столе. На полу олели капли крови. «Что здесь произошло?» За моей спиной стояла фаворитка императора и растерянно хлопала своими пушистыми ресницами. Оказывается, красотка решила последовать за мной. «Я не знаю», — честно ответил я. Бусик приблизился к столу, принюхался, чихнул, внезапно увеличился в размерах, а потом поставил передние лапы на подоконник, вздыбил шерсть, зарычал, оскалив зубы. У меня от его рыка кровь заледенела в жилах. Селин так вообще испуганно вскрикнула. Волчонок фыркнул, тряхнул головой, будто стряхивая себя чужой запах, крадучись приблизился к каплям крови на полу и уже рядом с ними сделал один единственный короткий вдох. После этого, будто нехотя, отвернулся от пятна, облизнулся и подбежал ко мне. «Ты хочешь мне что-то сказать?» — спросил я. Песик сел у моих ног и склонил голову на бок. Я опустилась к нему, прижалась лбом к его голове и чуть не закричала от ужаса. «Передо мной была Элина в лапах какого-то страшного монстра!» Чудовище сжимало в когтях тонкую девичью фигурку. «Элина!» — скрикнула я. «Ее унесло какое-то ужасное существо!» «Этого не может быть!» — покачал головой Огр. «Замок окружен защитным заклинанием!» Значит, уже не окружён, возразила я. Следующей жертвой может стать кто угодно. Теперь разъявленная пасть разбитого окна казалась мне устрашающей. Нужно заделать окно, сказал я. В замке есть кто-то из магов. Всё сделают, заверил меня Уур. Вам лучше уйти отсюда. Я отступила в коридор подальше от этого места, но в безопасности себя не чувствовала совсем. Нужно спрятать всех. — сказала я. — Если защиты в замке нет, то скоро здесь будет слишком много таких, как тот полуразложившийся дракон. — Хааш-сан! — то ли выругался, то ли определил по моему описанию породу летающего монстра Ур. — Не может быть! Эту фразу можно считать фразой вечера. Селин прошептала ее, чуть ли не падая в обморок от страха. — Откуда ты знаешь? Ты ведь была со мной и не могла видеть, что здесь случилось. Пора признаться в способностях общения с моим зверем. Мне Бусик сказал. Зря я это сказала, наверное, потому что, судя по всему, мне не очень верили, но в то же время Ур сказал. хашсаны единственный тварь, умеющий летать. Подняться на высоту этого этажа и, разбив окно, похитить девушку мог только он. Когда-то они на самом деле были драконами, но после войны, которая превратила эту страну в пристанище теней, они стали нежитью и выглядят именно так, как описала Миледи. Меня только одно волновало — он убил Элину. Огр отвел глаза, а Селин снова расплакалась. Я сама была близка к истерике. «Некогда плакать, Катя! Надо людей спасать!» собрать всех гостей и обитателей замка, а также слуг. Надеюсь, подземелье в этом замке есть? Всем, кто хоть как-то способен держать в руках оружие, выдать его для самовороны. Ну и держаться всем подальше от окон. Хотя если защитное заклинание не работает, значит, скоро у нас будут гости не только в окна, но и в двери. У меня в голове не укладывалось, как так получилось, что защитное заклинание замка исчезло. Оно же не могло просто раствориться. Его кто-то снял. Только кто, если все сильные маги сейчас сражаются на границе? В крепости остались в основном только женщины и слуги. Вряд ли кто-то из них способен разрушить заклинание сильнейших магов. Что-то здесь не так. Мы спускались по винтовой лестнице, когда снова раздался рев. На этот раз этажом ниже. Ур, шедший впереди нас, остановился, я чуть не уперлась ему в спину. «Чего ты встал?» В негодовании прошипела я, толкая его взад, но это было все равно, что пытаться сдвинуть скалу. «Там опасно», — ответили мне. «Тем более. Может быть, там помощь нужна, ну же, давай! Или иди вперед, или пропусти меня!» Огро посмотрел на меня, как на ненормальную. В следующее мгновение из той комнаты, где ранее звучал рев, Послышались крики и какой-то шум. «Ну уже там люди! Им нужна помощь!» «Куда там?» Ур был полон решимости оградить меня от встречи с тем, кто сейчас громил этаж в башне. У меня сердце сжималось в груди от страха. Я представила себе, что там, может быть, мама леди Катарины. Она мне очень нравилась. Такая милая женщина, столько добра и нежности успела мне подарить за это время, такая находилась в этом мире, что я успела сама проникнуться к ней теплом. В сердцах я стукнула кулаком по спине упертого огра. Только этот уволень даже не заметил нападения. Снова что-то загремело, кто-то завизжал. Потом снова этот леденящий душ урёв. «Ну ладно, ур!» — сам напросился. Я вытащил из волос шпильку и с большим удовольствием вонзил её в зад своего охранника. Огр явно не ожидал от меня такой подставы. От неожиданности он подпрыгнул и, наконец-то, сдвинулся в сторону. Я ужом скользнула мимо него и побежала на шум. Бусик погнал меня на повороте и первый вбежал в просторное помещение, где шла настоящая битва. Их было двое. Один — самый настоящий волкодлак. О, да! Теперь я понимала, почему все так боялись моего Бусика. Ведь перспектива оказаться с таким чудищем в одном периметре была ужасна. Волкодлак был размером стеленка, здоровый, мохнатый, с горящими красными глазами, с обнаженными клыками, шипами на спине и когтями, крошащими камень на полу. Мой волчонок по сравнению с этим монстром действительно был как чихуахуа рядом с кавказской овчаркой. Второе больше напоминало человека, только конечности у него неестественно вытянутые и какие-то крючковатые. Большие жёлтые глаза, без зрачков, носа нет, рот полон острых иглоподобных зубов, синюшная обвисшая кожа и лохмотья вместо одежды. И вот это существо протягивало свои костлявые руки к моей матери. Волкодлак кидался на невидимую стену, загораживающий угол комнаты, где держали оборону герцог Деловирский, маркиза, мама и госпожа Дарис. Именно черноглазый герцог создал защитное заклинание, которое угрожающе прогибалось под натиском нечисти, слишком тонким и слабым оно казалось для такой атаки. При этом мужчина посылал в нападавших искрящиеся молнии. Несмотря на неравные силы, Бусик кинулся на непрошенных гостей. Он бросился на своего собрата и повис у него на шее. Ур взмахнул мечом, отсекая костлявую руку желтоглазого. Чучело взвыло и оскалилось. Волкодлак заревел, мотнул головой, пытаясь стряхнуть тебя волчонка, но тот вцепился намертво, рычал и продолжал вгрызаться в свою жертву. Внезапно горящие глаза зверя уставились прямо на меня. В них горел яростный огонь. Я захлебнулась от ненависти, вылившейся на меня от этого взгляда. — Мамочки! — Я боялась моргнуть, глядя в этот ад, полыхавший в зрачках волкодлака. В них я увидела свою смерть. Страх сковал ледяными кандалами. Понимала, что убежать не смогу, просто не успею сделать даже шаг. Мой песик не в состоянии остановить эту махину. ур занят другим соперником. Сейчас меня сожрут, и не останется больше ничего от Екатерины Макеевой. И сиреной завопили за моей спиной. Да так пронзительно, что большущий волкодлак чуть не шарахнулся в сторону. Мне даже показалось, что зверюга не отказался бы заткнуть уши лапами, если бы мог. Однако голос у Селина казался пронзительный и довольно неприятный. В я совсем забыла об императорской фаворитке. Когда я прибегла к жопоукалыванию собственного охранника, девушка была рядом со мной. А потом я побежала на шум, а о новой знакомой совсем не вспоминала. И вот теперь она орёт так, что вот-вот голова лопнет. Уверена, если бы девица обладала магическими способностями, она бы за пояс заткнула бы любую банши. В любом случае, её виск отвлёк от меня монстров, что дало небольшое преимущество. Ур отрубил голову желтоглазому Чувырле, Я вспомнила, что до сих пор, сжимая в руке жопоукалывательное оружие, и метнула его по типу дротика. Шпилька воткнулась в глаз волкодлаку. Зверевзвыл, пошатнулся. Босик перепрыгнул на спину своему сопернику и вонзил клыки в шею. Мордашка моего милого любимца испачкалась темной кровью, но я не стала на это смотреть. Повернулась к Селин и скомандовала «Заткнись!» Красотка захлопнула рот. Не знаю, то ли на неё подействовал мой приказ, то ли она просто из-за меня больше не видела чудовищ, но хоть орать перестала. Я оглянулась на битву. Как раз в этот момент Уур добивал волка Длака. Слава богу, больше нам ничего не угрожает. На данный момент, по крайней мере. «Мама!» — я бросилась к графине Лоуриндж. Герцог Деловирский с облегчением снял защитные заклинания. Мужчина был обессилен. Его чёрные глаза на побледневшем лице казались провалами в бездну. Над губой блестели бисеринки пота. Видимо, он потратил слишком много магических сил, пытаясь спасти себя и женщин. «Девочка моя!» — рыдала женщина, обнимая меня. «Я боялась, что с тобой что-то случилось». «Всё хорошо!» — поспешила успокоить её я. Никто не пострадал. Я оценивающе посмотрела на маркизу и госпожу дарис перевела взгляд на маму. Вроде бы целые, слегка всклокоченные, растрёпанные, бледные, но целые. С благодарностью посмотрела на герцога. Спасибо, милорд. От души поблагодарила я его. Я сделал то, что должен был, — кивнул мужчина. Надо же, мне он представлялся надменным эгоистичным франтом Но вот как оказалось, в момент опасности он среагировал как настоящий воин. Кто знает, насколько бы хватило его сил держать оборону этим тварям. «Не появись мы, все погибли бы». «Надо уходить», — сказала я. Возражений не было.